Он второй. Глава 33. Цена ошибки. Тревога. Воздушная атака. Взвыли лампочки тревоги, и на экране радара показался стремительно приближающийся объект. В мгновение до столкновения Воронин зажмурился и задержал дыхание, надеясь на свой танк. Привлекая внимание обеих сторон, со свистом рассекая воздух из-за леса, словно камень от катапульты, Медленно снижаясь, но быстро приближаясь, падал непонятный серый кусок. Врезаясь на огромной скорости в переднюю часть танка с силой, поднявший заднюю часть гусениц вверх, а ствол зарыв в землю, непонятное нечто отскочило и, ломая деревья, упало в лес. Быстро раздав приказы проверить непонятный объект, мужик в белых доспехах Вновь сосредоточился на бое. Где уже вымотанный и раненый дедок, уловив его невнимательность, перешёл в контрнаступление и попытался воткнуть в бедро один из своих клинков. Еле успел. Какой опасный противник, подумал мужик и услышал автоматные очереди со стороны прилетевшего и приземлившегося в лесу объекта. Странно, танк не стреляет, подумал мужик, но не стал выходить в общий канал связи. сосредоточившись на своем противнике, что уже явно растерял весь свой запас выносливости. И хреново, что управлять танком может только этот глупец. Он еще не знал, что вся группа, ушедшая в лес, убита, а танкист Воронин находится без сознания, с рассеченной головой, лежит на пульте управления. «Мать честная, ну что за форма? Как в ней приземляться?» Я с трудом поднялся, автоматически развешивая психокинетические щиты и вытащил из инвентаря штурмовую винтовку. Хм, скорость надо было снижать. Ага, давай, первую форму активируй. Уже запустил, 10 секунд осталось. Почему-то не чувствую особого дискомфорта. Привыкаю. Какая обстановка вокруг? Мои жучки говорят, к нам гости. «Восемь человек, ха!» «А в целом, обстановка как?» «Поезд цел. Я-то думал, это он бомбанул, а оказывается, нет». «Хреново у наших дела. Их зажали». «Ну, танк вроде не дергается, значит, все путем. Если зашевелиться, дай знать». «Хорошо. Оставляю Саглядатаев. Две секунды». «Бело-серая форма обволокла меня». полностью скрывая очертания человека. Я был выше, шире. Костная многослойная броня давала дополнительную защиту, позволяя в меньшей степени заботиться об этом. Я подвигал кулаками, ногами. Не знаю, как чувствуют себя люди в экзоскелетах, что я видел в фантастических фильмах, но думаю, примерно так же, как и я сейчас. сложности лишь с адаптацией движений изменившихся пропорций тела и длины конечностей. Замри! Зря вы на войну решились. Я, конечно, не знаю, что тут случилось, но выясню. Сейчас же пора брать ситуацию под контроль. Поехали! Подхватил автомат и вдавил курок, смещаясь с вектора атаки. Броня бронёй, щиты щитами. А мана и жизненные ресурсы организма, как и сферы здоровья, не бесконечные. Можешь избежать урона — избеги его. Противник открыл ответный огонь, но кроме проседания маны из-за попаданий в левый щит и выщербленных костных пластин, эффекта не добился. Зато я методично, патрон за патроном, расстреливал бойцов четвертого-пятого уровней. Угрызений совести не было. На войне как на войне. Даже какое-то знакомое чувство, хотя казалось бы, откуда ему взяться. Сблизившись, остатки врага начали применять способности вроде кислотных плевков, сильного удара мечом, что взяли в руки вместо оставшихся без патронов автоматов. Перезаряжать их им было уже поздно. Вытянутый вверх руки материализовалась чертяка, и удар прошёл по крепчайшему шлему, рикошетя и ломая ключицу. Во вторую руку взял копье, которое по-хорошему давно пора было обновить. У того же босса из парка было пару вариантов оружия получше, да и в моём рюкзаке, если порыться, вполне можно найти более достойные вещи. Но я как-то привык, наверное, даже не знаю. Займусь позже этим вопросом. В любом случае, осталось прикончить всего двух противников, что пытались зайти с двух сторон и довольно неуклюже размахивали наточенными палками. Мечи называются. Самоделки. Сразу видно, что не системные. Видимо, не всем хватило качественного оружия. Активировал ауру Титана. Когда, как не сейчас. И в тандеме с Жуком, дающим разведку. вышел выручать своих вернее, помчался ураганом, врубив ускорение при помощи рывка. Возле Рина даже пришлось использовать устремлённость героя от легендарного шлема, так как не успевал, а его уже полностью окружили, и половина группы истекала кровью. Рин крутился, огрызался, но пули в ленте заканчивались, а менять их было уже практически некому. В ускорении, с замедлением времени, я опустошил сразу несколько стволов. Мне хватило 10 секунд реального времени, чтобы всадить в шею каждому по пуле. Мои действия заметила другая группа, что практически без сопротивления, укрываясь от встречных выстрелов из бойниц поезда, двигалась вперёд. Теперь они сосредоточенно поливали меня огнём, и я крутился как уж на сковородке. стараюсь уменьшить потери. Даже щит я отозвал, так как мана оставалась всего ничего. Активнее застреляли наши ребята, прижимая врага к земле, и я устремился в ближний бой. Действие навыков закончилось, маны было совсем ничего, и всё, что у меня осталось, так это сумасшедшие показатели защиты и характеристик. В конец о зверев я ринулся вперёд, не обращая внимания на выстрелы врезался во врагов, ученяя кровавую резню и заражая личинками противника. Те, сосредоточенные на мне, падали в агонии, как осенние листья, и я одного за другим уничтожал противников. В центральной части поля боя, там, где некогда был переезд, весь в крови и ранах, монстр схватил зубами голову бедолаги. Оборотень просто оторвал её и откинул тело дальше. Сегодня он собирает кровавый урожай, и ещё парочка придурков, что кинули ему под лапу гранату, не переживут этот вечер. Переместившись за мгновение более чем на 15 метров и лишь пошевелив ухом на ударившиеся в спину осколки, волк вспорол горло бьющемуся в вагоне солдату и пошёл за следующей жертвой, что пыталась спешно перезарядить автомат. И атера мечников, что пытались его остановить, уже пропитывали кровью эту землю. Сэм тяжело дышал, опершись спиной о ствол дерева. Белый мечник обливался потом, потеряв свою нахальную улыбку где-то после второго ранения. «Славный был бой!» «Ты слишком живуч для старой рухляди!» «Ха-ха-ха-ха! Вы проиграли, босса, здесь!» «Что?» Мечник отвёл взгляд с не имеющего сил даже чтобы встать старика и огляделся. Танк заглох и стоял весь помятый. Бронемашины пехоты дымно чадили на боку. С правого фланга прекратились выстрелы, и гигант в стальном, чем-то напоминающем фартук, тащил двух раненых к поезду. Рядом суетилась разволосая баба. На левом фланге какой-то монстр, мелькающей вспышкой, перемещался от одного бойца к другому, заглушая звуки агонии, один за другим ударом какой-то стальной палки. В центре гигантский обородень, весь в крови и порезах, отрывал голову резервисту. Что за чертовщина? Аром, что там по противникам? Ситуация стабилизировалась. Левый фланг мы полностью разгромили вместе с Рином. Он эвакуирует раненых и погибших в поезду. Погибших? Да, погибших. Этот фланг мы зачистили. Парочку ты поразитировал и отрубил. Больше тут противников нет. В центре неизвестный объект. Видимо, волк добивает остатки отряда. Лишь командир противников в белых доспехах смотрит на нас возле поверженного Сэма. «Ха?» «Сэма, да иди ты!» «Куда?» Я не ответил, пулей ринувшись к стрёмному мужику, сумевшему завалить Сэма. Он даже не успел моргнуть, когда я схватил его за шею и поднял на вытянутой руке. «Лид!» <coughs> «Успел таки!» <coughs> Старик сплюнул кровь и улыбнулся. «О, живой!» «Не подыхай, старик, мне еще на тебя все повесить надо успеть». «Кхе-хе-хе-хе, Катя, сука!» Голова старика упала на грудь, и я лишь на мгновение взглянул на странного мужика. Тренькнуло уведомление. Я просто раздавил своей ладонью голову, доставившего столько проблем мужика, и отбросил его тело. Тренькнуло еще раз. Подхватив старика, Я бережно перенёс его к поезду, где уже самоорганизовался госпиталь, и наши медички и медбратья пытались вытянуть с того света ещё хоть одну душу. По дороге мознул взглядом по пришедшим сообщениям, немного отличающимся от обычных. Вы находитесь под воздействием способности Искупление кровью. Все ваши способности и способности наложившего заблокированы до смерти одной из сторон или до истечения десятиминутного таймера. Воздействие способности искупление кровью прекращено. Аля! Вижу. Двинься. Она перехватила тело старика. Ты же хирург. Так, иди, работай. Она кивнула в сторону бойцов, что кричали и стонали. Отменяй форму, жук. Поездду в этот момент под полз с головы до ног в крови волк. Каждые пару сантиметров на нём были исцарапаны и порезаны. Следы от пуль понемногу затягивались регенерацией. А сокол где? Не знаем, связь пропала, ответила Мария, делая непрямой массаж сердца Василиску. Бессознательное тело Эмбер внесли в вагон. Волк лишь потухающим взглядом проводил его и сам упал в отключку. Босс. Лид. Усиленное восприятие уловило где-то на грани слуха тихий голос, и я стал искать его источник, помогая переложить бойца подальше от прохода, чтобы не задеть уже наложенные швы. Стал искать, откуда пришёл звук, и взгляд упал на разорованные взрывом остатки человека. Я узнал эти ботинки. Я сам лично их ему подарил. Арен. Блять, лишь сейчас на меня накатила дикая злость от того, что меня не было здесь и что всё так произошло. Марк, помоги. Я точно уловил направление звука и в последнем мгновении увидел падающую в кусты чернявую голову сокола. Аля! Всё, что я смог сделать, срываясь к своему саратнику, так это крикнуть нашему и без того занятому лекарю, совершенно забыв, что она глухая. Операции приходилось проводить крайне спешно. В паре десятков километров располагался лагерь противников. В состоянии продолжать бои у нас было не больше двух десятков человек. Последний два дрона умника оказывали в реальном времени картинку передвижения противника. Стойки разведчиков трижды вышли из ворот лагеря за последние 10 минут. С окончания побоища прошло не больше 15 минут. Я бы с удовольствием наведался в их укреплённый лагерь и навёл там шороху, но мне было необходимо заканчивать операцию. Сукол, чёртов везунчик с декстрокардией. Зеркальным расположением сердца и частей внутренних органов крови он потерял немерено, но регенерация сотворила чудо и довела к нам. А уж я не дам тебе так просто сдохнуть. Вот и форсаж, щедрый бафа всех вокруг ускоренным восстановлением был со мной согласен. Быстро добрался сразу после окончания боя. Медведь, Рин, Алекс и Лавелас Вот и всё. Больше из основного состава в строю никого не осталось. Вместе с ними два десятка бойцов второго эшелона. Они укрепились на дороге, ведущей из лагеря к блокпосту, и получали информацию о передвижении групп противника. Лавелас и Алекс перехватывали их. Медведь и Рин заканчивали установку пулемётов. Мимо прошёл бледный Сэм. Посмотрел, покачал головой. и вышел на свежий воздух. «Хельга, со мной на минуту!» Подобрав валяющийся качественный меч, он пошел в сторону связанного танкиста, швырнул ему карты для перезаписи навыков, объявил, «На эти карты ты можешь записать свои навыки. Это Хельга. Она читает мысли и видит, говорит ли человек правду. И вни, если понял». Связанный танкист замычал, активно жестикулируя головой. Будем считать, что понял. Я вытащу сейчас кляв. Ты возьмёшь своими жалкими руками карту и вслух будешь произносить названия навыков, которые ты записываешь. Когда запишешь последний навык, скажешь громко и чётко: "Я записал все имеющиеся навыки". Если ты соврёшь, Ольга это поймет. Она скажет это мне, когда я сломаю тебе кость. В целом ты можешь артачиться, и мы просто закинем тебя в поезд, а я с удовольствием буду приходить к тебе каждый день, пока не переломаю каждую кость в твоем теле. Кивни, если понял. «М-м-м!» Если же ты настоящий Рэмбо, и это тебя не пугает, мы пойдём с тобой и дальше. Вырвем зубы, выдернем ногти, стянем кожу. Лекари у нас хорошие, можешь не переживать. Ты не умрёшь, легко и смертью. Илнии, если понял. В этот раз Воронин не рычал. Он опустил глаза и еле заметно кивнул. Отлично, тогда начнём. Кто желает управлять танком? Шум бегущих по полю бойцов, собирающих трофеи, ворвался голос бледного мечника, чья голова поседела ещё больше, несмотря на добавленные живостью годы жизни. Я! Племянник Дизеля вызвался первым. В этом бою ему повезло. и он отделался мелкими царапинами, синяками да ссадинами. «Уверен, тебе придется быть всегда на острие атаки под прессингом противника». «Уверен!» В глазах еще совсем мальчишки старый шеф-повар увидел решимость. На войне кровь закаляет характер в разы сильнее десятка доморощенных политруков. Сэм передал карты племяннику, хлопнул его по плечу и... указав на трофейный покалеченный танк, скомандовал. «Осваивай, к этой платформе подгоняй. Вместо электрогрузовика загоним. От него живого места не осталось. Позывной есть?» «Есть, штопор!» «Ха-ха! Двигай, штопор!» «Есть!» Сэм уловил взглядом еще одного молодого парня, оттирающего кровь с трофейного шлема. Студент, что увязался за ними вместе с двумя девчонками. Одна из них свалила в Руднозёмске. Впрочем, с сожаленьем, с её характером это ни у кого не вызвало. Сэм вспомнил его позывной. Студень. Я подорвался парень с небрежно висящим на пузе автоматом, дуй к вагонам, собирай всех технических спецов, что выжили разнорабочих. Отправляя их ремонтировать рельсы. Так точно. Разрешите вопрос. Ну, спросил бледнолицый самурай. Мы проверяли, раз нет. Шпал тоже. Как восстановить? За поездом снимите. Назад мы не поедем. А, сегодня уж точно. Разрешите идти. Беги, привлекай всех, кого сможешь найти. Неизвестно, какие силы остались у противника. В любой момент могут нагрянуть гости. Много трофеев придётся бросить. Но ничего. Они ещё успеют и повоевать, и трофеев набрать. Где мерзавка? Вот цистерна связанная лежит. Хорошо. Через минуту крик, наполненный болью, перекрыл шум раненых и грузно вываливающихся из вагонов работников. Какой жестокий человек, сказал один из них. лучше его не подводить, добавил второй. Я закончил с соколом и перешёл к волку. Тот сидел возле находящейся без сознания Эмбер. Рядом колдовала Алия в районе солнечного сплетения и головы нашей красавицы-магички. Немного опоздавший форсаж после своего марафона выглядел не особо уставшим и принялся раздавать налево и направо свои баффы на ускоренное восстановление. Замри. Зашью порез на спине. Он рваный, даже с регенерацией твоей заживёт криво. Шрам уродский останется. Аражо. Волк даже не пошевелился, бережно держа руку своей возлюбленной. Я приступил к операции, изменив позу пациента на более подходящую. Лечь, всё равно негде было, разве что на грязный пол или землю. Стежок за стежком, аккуратными, выверенными движениями Я работал с рваной раной спины. Местами приходилось делать надрезы. Слишком уж быстро она зарастала, неровно срастаясь. К середине операции в моих ушах раздался странный шум. Сердце заныло. Глаза мимо воли упёрлись в окно в сторону востока. Сука. Что там? Шум перерос в звонок колокольчика, выводя его на печальную ноту, будто на поминальной тризне. Я ускорился. «Кто в канале есть?» «Умник тот!» «Одиночка!» «Рен!» «Сэм!» Многие отозвались, многих я не услышал. «Ребята, простите меня. Я начал оправдываться перед доверившимися мне людьми». «Не стоит. Твоей вины тут нет. Надо было сучку сразу пришить». «За это тоже простите, но я не об этом». «А о чем?» «Передадите всем позже, когда очнутся. Я ухожу. Прямо сейчас. Заканчиваю шов накладывать волку, и все. Там что-то происходит. Ни дня, ни пары часов, возможно, даже часа нет». Твоя чуйка или способность. Об этом говорила Аманда, не напрямую, как всегда, но всё сходится. И да, думаю, это моя способность, которая уберегает меня от роковых ошибок. Она кричит прямо сейчас. Ещё одна лишняя минута, и мне придётся хоронить не только наших соратников. В канале стояла тишина. Я всё организую. Тихий голос Сэма разрушил неловкую тишину. "Я помогу ему". Хоть у Волка и не было с собой гарнитуры, но благодаря звериному чутью он отлично слышал переговоры и ответил своему товарищу. "Береги себя". Хельга попрощалась каким-то совсем уставшим от чужих пережитых эмоций голосом. "Заберите наших погибших ребят. Двигайтесь в Новый Екатеринбург. Там и встретимся". И проведём похороны, и выживете все. Я попрощался, затянул последний стежок и, несмотря по сторонам, чтобы не поддаться эмоциям, быстро покинул вагон. У поезда стояли перегружаемые трофеи, в том числе неиспользованные ручные гранатомёты, гранаты, пулемёты, коробка с лентой и прочий скарб. Взял всё, что мог, выкинув рядом добычу с зачистки городка. Ребятам она пригодится. Я же и так всегда одет практически на максимум. На утоптанную землю спрыгнул лидер и захватил часть снаряжения, вывалив кучу системного шмота и различных книг ингредиентов. Гора быстро набрала высоту по пояс человека, когда босс прокричал: "Аром, боевая форма номер 13!" Из спины Лида начали расти кожистые крылья. А голова и туловище вида изменялись, уменьшая свой вес, увеличивая плотность и улучшая аэродинамику. Лёгкие пластины прозрачной брони, созданные из химических компонентов его собственного тела, но неизвестные по своему составу лётчику, обернулись вокруг лица, завершая компоновку шлема. С учётом надетого легендарного шлема под ним, голова казалась непропорционально большой. Тонкие складки кожи, зудяя и покалывая, появились на промежутке от локтя до колена. Выглядел лит как человек в кожаном вингс-юте или же в костюме крыле. Под ошалевшие взгляды покидаемых соратников, Марк взмахнул крыльями, поднявшись на 3 м. Ещё один взмах, и он удвоил высоту. Вперёд, вверх, чтобы спустившись в брейший полёт, достичь сумасшедших скоростей. Раф! Форсаж вылетел пулей из вагона и на манер своего хозяина вырос более чем в 10 раз. Раф! Во второй раз пролаяла собака. Этот звук был настолько громким, что заставил побросать вещи и закрыть уши ладонями. Срываясь с места, форсаж бросился вдоль железнодорожных путей. Он не сводил глаз с неба, где уже далёкой тёмной точкой разрезал облака его новый хозяин, впитавший в себя часть души доброго и бородатого прежнего владельца. Он не мог себе позволить потерять их обоих. К тому же, новый хозяин всё больше и больше начинал сам того не замечая напоминать предыдущего. Марк. Да, партнёр. Пока летим, я закончу планируемые апгрейды. Буду при начале парения делать, чтобы иметь время для организма и меньше рисковать. Хорошо. Начнём с объединения книг. Было малое увеличение силы, пассивный навык второго уровня, стало среднее увеличение силы, пассивный навык третьего уровня. Было малое увеличение ловкости, пассивный навык второго уровня, стало среднее увеличение ловкости, пассивный навык третьего уровня. Малое увеличение интеллекта, пассивный навык второго уровня, стало среднее увеличение интеллекта, пассивный навык третьего уровня. Малое увеличение живучести, пассивный навык второго уровня, стало среднее увеличение живучести, пассивный навык третьего уровня. Малое увеличение выносливости, пассивный навык второго уровня, стало среднее увеличение выносливости, пассивный навык третьего уровня. Малое увеличение духа Пассивный навык второго уровня стало среднее увеличение духа, пассивный навык третьего уровня. Малое увеличение харизмы, пассивный навык второго уровня стало среднее увеличение харизмы, пассивный навык третьего уровня. Теперь улучшим выбранные способности. Итак, психокинетический щит до четвёртого уровня. Воздушная пуля, увеличиваем до второго уровня. Пропасть Также до второго или ледяное лезвие до третьего. На шторм пламеней не хватает опыта, ведь впереди ещё несколько изменений. Выбирал между ним и лезвием, решил взять клинки, чтобы всегда быть вооружионным, ведь они не развиваются при растрате маны. Повышенное восприятие, очень хотелось его повысить до четвёртого уровня, но это сожрёт практически всё, что у нас осталось. Ладно, продолжим. Крепкие кости уровень 2. Обострённая интуиция уровень 2. Улучшенная гибкость суставов уровень 2. Внушающий доверие не стал улучшать. Внутренние резервы уровень 2. Кстати, мне кажется, или действия от способности эволюциониста стали происходить быстрее. Связано ли это с двумя прошедшими эволюциями организма? Возможно. Точно тебе никто не ответит на этот вопрос, ведь это воздействие системы, её тайна.